Глава 9. Биологически активные добавки к пище. Если вам назначили какую-то биологически активную добавку и не откорректировали питание, это неправильно. Многие современные компании, которые занимаются продвижением биологически активных добавок, ничего не знают о пище. И редкий технолог вообще что-нибудь знает о диетологии. Но все кричат вам о добавке. О том, какая замечательная, о том, какой гениальный профессор Пупкин, который ее придумал. Какая там суперформула, сколько раз ее осветили, перекрестили и намолили. Но ничего не говорят о пище, с которой эту добавку надо бы принимать. И все у них упирается только в добавку. Так вот, запомните, акцент должен быть на пище. Если у вас хорошая пища, то самая дешевая добавка будет работать лучше, чем неправильная пища с самой крутой супердобавкой. Именно так формулируется технологическая задача применения пищевых добавок. А при идеальной пище и добавки к ней бессмысленны. Зачем удобрять чернозем? А вот суглинок удобряй, не удобряй. Но он так и останется суглинком. Поэтому если мы говорим о жирах, то самая лучшая добавка — это рыбий жир. Обычный рыбий жир. Кому в детских садиках давали рыбий жир? Среднее поколение — 1960-е, 70-е годы рождения. Все получали. Это была советская супертехнология питания. А самое главное, что все из-за копейки в одной пищевой добавке. А сейчас говорят, что пищевые добавки — это ерунда все БАДы ругают, телевидение, самозванные псевдоэксперты и так далее. Самое смешное, что все мы, благодаря этой биологически активной добавке к нашей пище, имеем нормальные мозги. Все как-то пережили голодное детство и выросли неглупыми людьми. И многие не имеют гипоксии. А чем с ней боролись при советской власти? Рыбьим жиром. Дешево и эффективно. Для всей страны задача решалась универсально. Столовая ложка рыбьего жира в день — это практически потребность в сурфактантных компонентах на двое суток. А еще плюс для мозговых мембран жиры. Иногда давали через день, но осенью и зимой обязательно. А с 1990-х годов и до настоящего времени в детских садах перестали давать рыбий жир. И это приводит к тому, что поколение, которое не получает рыбий жир, Во многом больное, гипоксичное, часто с отставанием в умственном развитии. Лучшая, универсальная, дешевая, биологически активная добавка к пище это рыбий жир. Любой, в жидком виде или в капсулах, акулы или кильки не принципиально. Но именно в детском возрасте, когда у детей огромные нагрузки на мозг по 6-7 уроков в третьем классе, питание скверное, продукты низкого качества. Мы в свое время по 4 урока еле досиживали, а тут 6-7 уроков. В детстве нужно научиться читать и писать, разобраться со своим тестостероном, с агрессией. Все остальное приложится. Мы должны получать рыбий жир потому, что эта универсальная добавка идет на компенсацию всех жировых функций. Не хватает сурфактанта? Он пойдет на сурфактант. Не хватает мембран? Он пойдет и на мембраны. Плохо с гормонами? С созреванием? Получаешь рыбий жир, все нормально с гормонами. Не хватает теплопродукции, ложка рыбьего жира и сразу тепло. Тошнит от него? Глотай капсулы, они безвкусные. Даю вам задание на следующие полгода. Раздобыть любой рыбий жир не обязательно дорогой. В американских добавках он называется fish oil, рыбье масло. Можно в пилюлях, в капсулах и начать его употреблять. В сутки примерно 6-10 капсул. Если в ложках, минимум столовая ложка в сутки. Ребенку то же самое. А вообще можно и 2, и 3, и 4 столовые ложки в день. Жиров бояться не нужно. Чем холоднее, тем больше нам требуется жиров. Вторая, более технологичная, биологически активная добавка к пище называется лецитин. Лецитин — это фосфолипид, Липид мы знаем — это жир, а фосфа что такое? Остаток фосфорной кислоты. Фактически, лицетин в природе — это желток любого яйца. Чем желтее желток, тем больше в нем лицетина. Знаете, как бабушки проверяли? «Покажи желток, разбей яичко». Если он бледный, бабушка говорит, у тебя плохое яйцо. А если желток оранжево-темный, значит он хороший. Эта бабушка научилась от своей бабушки, а та — от своей и так далее. Чем больше лицетина, тем желтее желток. Чем хорош наш лицетин, в отличие от просто рыбьего жира? Мы уже знаем про АТФ, что это аденозин-трифосфорная кислота. Это три фосфорных остатка вокруг аденозина. И часто нам не хватает энергии не потому, что мы мало едим глюкозы. Нам не хватает фосфора. Фосфор нам нужен для энергии. Если мы хотим иметь энергию, мы должны получать его в правильном виде. Так вот, лицетин — это основной энерджайзер, основной донатор фосфорных групп для АТФ. Именно в виде фосфолипидов фосфор правильно уходит в АТФ и мембраны мозга. Потому что липиды встраиваются в мембраны, а фосфор проходит внутрь клетки. Он нам нужен в митохондриях. А чтобы он шел в митохондрии, должны быть жиры. Поэтому фосфолипиды — это фосфор внутри клетки за мембраной. И, следовательно, употребление лицетина — это первое действие по повышению энергетической функции своих клеток. И еще очень важно, что через некоторое время вы почувствуете совершенно другой уровень энергетической активности, в том числе и мозговой. А если вы еще одновременно подумаете про гипоксию, начнете ее ликвидировать, то когда кислород придет, вы начнете получать такую энергию, которая на углеводах вам и не снилась. Углеводы отдыхают по сравнению с лецитином или с кислородом. Потрясающая энергия, работоспособность стопроцентная. Поэтому можно принимать по очереди. Четные дни рыбий жир, нечетные фосфолипиды. Мне очень нравится такая схема. 15 дней в месяц рыбий жир, 15 фосфолипиды. И тогда мы четко управляем обоими процессами. Можно вместе, они не подерутся. Но, тем не менее, если мы применяем формулу четный рыбий жир, нечетные фосфолипиды». Можно принимать по неделям. Неделю лицетин, неделю рыбий жир. То есть мы можем управлять определенными добавками, получать требуемый эффект. Не надо ходить по поликлиникам и отвлекать врачей от работы глупыми вопросами. В принципе, пищевая правильная диагностика – это прямая диагностика вашего личного состояния. Съел, почувствовал. Легче вам с рыбьего жира, значит у вас дефицит сурфактанта. Легче с фосфолипидов, не хватает АТФ и анаэробного гликолиза, значит у вас гипоксия. Тестируйте себя. Питание вам все отрегулирует. Все будет хорошо, если вы понимаете законы питания. Самое главное. Не бойтесь жиров. Не бойтесь увеличивать их дозировки, потому что все фирмы вынуждены существовать в правовом поле, и они пишут на баночках непонятные, с моей точки зрения, рекомендации. Одна-две капсулы в день. Но одна-две капсулы в день — это для человека, у которого нет никаких дефицитов. А если у вас проблемы и дефицит, вам надо 5, 10, 15, 20, а лучше 30 капсул. А если хватает денег — и 60 капсул в день. Баночка в день, 60 капсул великолепно. И ребеночку полбанки. И так полгода. Если нам чего-то где-то не хватает, у нас есть определенные дефициты. И пока их не ликвидируем, лучше продолжать прием добавок. И третий момент. Если мы говорим о жирах, это арома масла. Первое, рыбий жир. Второе — лецитин, а третье, что нам надо регулировать, — это масла. А арома говорит о том, что в этих маслах присутствует ароматический компонент. Ароматический компонент — это бензольное кольцо, когда углерод выстраивается в бензольное кольцо. В восьмом классе все проходили бензольные соединения, так называемые ароматические углеводороды. Есть алифатический ряд, есть ароматический. Арома — это не от названия аромат. Арома — это от названия бензольного кольца. Арома масла, то есть масла с присутствием бензольного ароматического кольца, это очень активные регуляторы обменных процессов. На грани с лекарствами. И этих масел огромное количество. Есть лавандовое масло, вообще чудесное, мне оно очень нравится. Я практически во все смеси назначаю лаванду. Традиционные масла — тимьян, можжевельник, эвкалипт. Продолжать можно долго. Помните, когда вы чистите лимон или апельсин, руки становятся маслянистыми, и возникает запах потрясающей свежести. Лимонная и апельсиновая кожица и цедра дают апельсиновое и лимонное масло. Все масла с присутствием бензольного кольца очень активны, и они не просто дают какие-то структурные компоненты, Они дают нам возможность регулировать тонкие функции, настройки, обладают спазмолитическим эффектом, восстанавливают сосудистый тонус, обладают противогипоксическими иммуномоделирующими свойствами и так далее. Эвкалипт усиливает функции ресничного эпителия дыхательных путей. Когда в ботаническом саду проводится экскурсия по тропическим оранжереям, где растут эвкалипты, Экскурсовод всегда рассказывает о том, что все сотрудники, работающие в отделе среди эвкалиптов, никогда не болеют никакими простудными и вирусными заболеваниями. Поколение сотрудников. Потому что в оранжереях огромное количество эфирных летучих эвкалиптовых масел. И если наш мерцательный эпителий работает хорошо, у нас все быстро удаляется, даже если что-то попало, через два часа все удалилось наружу. Эти компоненты мы можем использовать для регуляции функций. И вообще, если немного углубиться в химию, то все вещества в природе, все химические соединения делятся всего на две группы. На водорастворимые соединения и жирорастворимые соединения. 20% жирорастворимых соединений, 80% водорастворимых. За водорастворимые соединения ответственна почка. За жиры растворимые ответственно печень. Одна из функций жиров — это как раз функция обеспечения растворимых валентностей. То есть, если у нас какие-то химические соединения растворяются в жирах, то мы понимаем, если у нас нет растворителя, эти вещества не смогут действовать. Значит, для водорастворимых соединений необходима вода. Поэтому сейчас везде говорят, пейте не менее 2 литров в день. Но все пьют кофе, чай, фанту и ходят с мочекаменной болезнью. А есть другая крайность. Если мы не едим жиры, мы не можем растворять в них жировые молекулы. Поэтому группа витаминов А, Е, Д, К — жирорастворимые витамины. И в чем они будут растворяться, если нет жиров? Вот вы, например, купили великолепные витамины минеральный комплекс за полторы тысячи рублей. Начали принимать витамины. Но при этом сидите на обезжиренной диете. Что будет с жирорастворимыми витаминами, если вы не едите жиры, если у вас нет растворителя? Единственное, что они сделают, улучшат вам консистенцию каловой массы за полторы тысячи рублей. А хотелось бы эти витамины иметь в мозге, в глазах. Витамин А это витамин зрения, витамин Е это витамин размножения, витамин Д для костей и суставов, витамин К, витамин крови. Но они оказываются в унитазе. Почему? Потому что мы ничего не знаем о растворении, о жирах. А если бы перед приемом витаминов вы съели бы сало, масло, бульончика жирного попили тепленького, тогда бы все витамины заработали. Вот вам и вся биохимия. И тогда арома масла начнут работать. Все пойдет великолепно. И тогда ароматерапия, как одна из фундаментальных основ восстановительного природного цикла, будет включена в обмен веществ. А поэтому многих из нас тянет на ароматические соединения. Кто-то любит базилик, кто-то лаванду, кто-то жить не может без тимьяна. Сейчас в магазинах огромное количество приправ и пряно-ароматических специй. Если человек с удовольствием употребляет в пищу эти приправы, эти аромамасла, значит, у него так или иначе дефицит жиров. Поэтому помните, для того, чтобы включать в технологию ароматерапию, вы должны обязательно думать о жирах и восстанавливать их. Ароматные дымящиеся палочки — это бесполезно. Антураж в салонах и парикмахерских. Лучше употреблять внутрь. Важно, что маслами нужно уметь правильно пользоваться. Арома и натуропатия на службу, здоровью и долголетию. Однажды я пришел в хорошую фирму, которая занимается ароматическими маслами. Один из лидеров рынка. Разговорились, и оказалось, что они ничего не знают о жирах. Про масла знают, а о жирах нет. Люди работают, продают флакончики, делают бизнес, организовывают какие-то лидерские школы, что-то рассказывают, и ничего о жирах. Я им поведал про жиры. Они были поражены. Оказывается, чтобы у них продукт лучше работал, им лучше капать эти масла после поедания жирной ухи. А так, как обычно во всех компаниях о здоровье работает 95% женщин, то, соответственно, они были очень удивлены, потому что половина из них придерживалась обезжиренной диеты. И опять нарушен принцип приоритета. Про сережки все знаем, а что уши и шеи немытые, забыли. И вот болтаются эти сережки и подчеркивают хозяйкину грязь и неаккуратность.